Даже во дворе, закрытом со всех сторон, ветер взбивал пеную и поднимал мелкие брызги. Набухшие тучами неба сулила новый дождь, А в комнате было так холодно, что не спасал и камин. Профессору пришлось надеть теплое пальто. Как по-вашему когда его следует ожидать? спросил он. Там настоящий поопп заметил лорд Наджент, тоже подходя к окну. Так что, кто его знает, но он справится.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 «Тем не менее он доберется», — заверил его лорд Наджент. «А пока мы ждем, я...» «Погодите-ка, там внизу, это часом не Ханна Рэлф?» Папа Димитрию прищурился, вглядываясь в прямоугольник затопленного двора. К башне по пояс в воде брела какая-то худенькая фигурка в непромокаемом плаще. Вот она вскинула голову, сдвинув желтую зюитвестку на затылок, и посмотрела вверх.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 Они считают, что он мог спасти ребенка и уплыть на лодке. Если коротко то да, он просто души не чаял в этой малышке, очень интересовался ею и всем, что имело к ней отношения. Так что в общих чертах это все, что я хотела вам сказать. А что за девушка? Элли Па Слоу, 15 лет, помогает в трактире, а несколько дней назад начала подрабатывать и в монастыре,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 Не так давно он побывал в форель. Малкольм впервые упомянул о нем за несколько встреч до того, как мы с вами виделись у доктора аль-каиси. Я спрашивала вас тогда об этом человеке, но было так много других важных дел, что это пришлось отложить. Его зовут Жрар Бонвилиль Деймон у него трехногоя гиена и лорд Надджент резко выпрямился в кресле А он-то какое имеет к этому отношение спросил поа Димитрию. Что ему было нужно. Не знаю, связан он со всем этим или нет, — сказала Ханна, но Малкольм его боялся, потому что эта его гиена вела себя очень странно. В тот день, когда мы с вами ужинали у доктора Аль-каиси, Малкальм рассказал мне, что в воскресенье вечером Бонвил пытался тайком пробраться в монастырь через окно.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 И еще миссис Колтер действительно знакома с Бонвиллем. Откуда вы знаете? спросил лорд Надджент.а ко мне приходила. Что, когда? Ханна рассказала, как это было и как Малкольм застал у нее миссис Колтер и что он ей сказал, чтобы от нее отделаться. С сталоло понятно, что она и вправду знает этого Бонвилля, только не хочет признаваться.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 Шлезингер пожал Ханне руку. «Приятно познакомиться». «О чем это вы тут толкуете? Я пропустил самое интересное». Как только Датчанил снял пальто и сел у камина, лорд Наджант объяснил ситуацию. Ханна слушала его, не в силах сдержать профессионального восхищения. «Высший класс», — подумала она. Бывший лорд-канцлер не упустил ни одной важной детали и при этом не сказал ни одного лишнего слова. Все абсолютно четко, ясно и связано. Пока лорд Наджент говорил, папа Димитрию сварил всем кофе. Вот такие дела, подытожил лорд Наджент. А у вас для нас что-нибудь есть? Шлезингер отхлебнул кофе и кивнул. Хоть отбавляй. Во-первых, насчет этой девочки, Лиры. никаких сомнений, она действительно дочь озрела и колтер. До нас дошли слухи о каком-то пророчестве, связанном с этой девочкой и о том, что ею очень интересуется магистериум. Соответственно, я отправился на север, чтобы узнать больше. Ведьмы из Эары слышали голоса авроры, то есть северного сияния. Так уж они выражаются, полагаю, это метафора.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 сомневаюсь что на обычном маленьком конное сейчас можно добраться куда захочешь, скорее всего они просто плывут по течению. Кроме того, этот ребенок не ученый добавил попадиимитрию, так что ничего не получится. Но если бы все-таки получилось, это гарантировало бы ей безопасность абсолютную были прецеденты в суде и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 редположим что он пытался, но не смог и лодку унесло далеко по течению, что по-вашему он предпримет теперь Трое мужчин выжидающие уставились на Хану словно не сомневались, что она знает ответ ну что ж пожалуй она действительно знала Лорд азрел сказала она Лорд Азрел приезжал в монастырь повидаться с ребенком и произвел на мал кльма большое впечатление по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 и он сказал, что снова собирается на север, даже если Малкольм туда и доберется, а зрел к тому времени уже может отбыть. «Если наводнение его не задержит», — добавил лорд Наджент, поднимаясь на ноги. Обретя четкую цель, он мгновенно преисполнился сил и даже как будто помолодел. «Ну что ж, теперь все ясно, теперь мы знаем, что делать». Ну отправиться следом за ними и перехватить раньше, чем их догонит бонвил. Как ты сюда добралсябат Нанял быструю моторку, думаю ее хозяин все еще где-то рядом, он сказал, что хочет подработать в оксфорде. Разыщи его и отправляйся немедленно распорядился лорд Наджент. Д джоорддж, ты знаешь цыган, воспользуйся своими связями, раздобудь пару лодок себе и мне.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 Суха и безопасно, и займитесь етеометром, а я найду способ выйти с вами на связь.